Екатерина Тёмная. Я адептка. Книга 3. Неразорванные связи. Читает леди Арфа. Лекция 1. Новости. Тебе не выбраться, как же ты не понимаешь? Пласково спросил склонившийся надо мной мужчина, в чьём безумном взгляде плясали языки пламени. Я пыталась закричать, но из открытого рта не вырвалось ни звука. Каждая мышца, каждая клеточка дрожали в напряжении. Огонь не обжигал, но его мощь была сильнее того, что могло выдержать тело. Хочешь, чтобы всё прекратилось? Вкратчиво спросил хозяин проклятых земель. Хочешь? Он увидел мольбу в моём взгляде. Я плохо понимала происходящее. Мир сузился до ощущения невероятной посиле боли, лишь привязка к ритуалу удерживала от того, чтобы не сойти с ума. Тогда убей его. Тон То резко стал жёстким, злым. Холодные мужские пальцы крепко схватили меня за щёки, грозя оставить следы, и грубо повернули голову в сторону. В небольшой клетке, обхватив руками прутья, на коленях стоял мужчина. Его бледное лицо искажалось от страха, он что-то кричал, но я не слышала ни звука. Зато прекрасно видело синяки под теперь уже светлыми глазами, разводы от плохо стёртой крови на коже и грязную порванную одежду. Убей его, рявкнул над духом Мак. Нет. охрипела с трудом. Откуда-то взявшаяся энергия в теле заставила боль отступить и застыть приемлемым фоном. Это мой шанс, и я не собиралась его упускать. Развернувшись, вцепилась рукой в лицо хозяина проклятых земель. В его глазах мелькнуло удивление, а в следующую секунду огонь из моего тела ринулся в мужчину. Он закричал от ужаса и невыносимого жжения, а я сильнее сжала пальцы на стремящейся вырваться челюсти, не позволяя уйти от смерти. Подскочив на кровати, вцепилась руками в одеяло. Рваное дыхание и довольно крупное дрожание быстро не получалось. Некоторое время сидела молча, стараясь вернуть себя в нормальное состояние. Не первый раз такое знала, что следует делать. Чёрт его сны. Очередная версия произошедших событий, где получилось спасти Макса. Как же меня это достало. Он и так жив. Эйтхар спас его в обмен на меня. Но мой мозг раз за разом подкидывал варианты, где я сама решаю проблему и никто не забирает меня в чужой мир, фантазия, в которой могу остаться рядом с любимым мужчиной. Опустив ноги на пол, поднялась с мокрой постели. Мерзкое липкое ощущение от пота пришлось идти смывать в душ. Как-то даже стыдно будет очередную порцию белья нести стирать. Впрочем, Этот хор в курсе моих кошмаров. Первое время он давал мне зелье для спокойного сна, но потом убрал, чтобы не выработалась привычка. От ментальной блокировки отказалась. Да, эти сны мучительные, но в них я могла увидеть лицо Макса. К чёрту, воскликнула и раздражённо закинула ночнушку в плетёную бежевую корзину. Идиотка. Издеваюсь сама над собой. Зачем мне видеть его, во сне или наяву? Между нами всё кончено. Вернее, будет сказать и кончаться было нечему. Безответная любовь, чтоб её. И за спасение шкуры Макса мне теперь долго расплачиваться с Эйтхаром, ведь он нарушил серьёзные правила, придя мне на помощь. Замотав мокрые волосы в полотенце, запахнуло, как следует халат и вышла обратно в комнату. Эх, жаль балкона здесь нет. Настроение выйти на него и полюбоваться пейзажем, а ещё лучше побаловаться какой-нибудь гадостью, например, выпить. Лиер, какой выпить? спросила саму себя. Придумай что-нибудь более полезное. Я плюхнулась в кресло и посмотрела на маску, лежащую на небольшом столике рядом. Протянула руку, ласково коснулась чёрной поверхности. И всё же она пугала меня даже сейчас. Этот своеобразный подарок из прошлой жизни, как называл время, проведённое в академии Эйтхар. Он отдал мне ещё в первую декаду моего пребывания здесь, да не решила считать с момента пробуждения. И вот в привычку уже успела войти брать вещицу в руки и поглаживать пальцами гладкую прохладную поверхность. Сначала я хотела повесить маску на стену в спальне, Но создавалось ощущение, что это лицо Макса, наблюдающего за мной. Подобный эффект мне был не нужен. Раз решила схоронить в себе чувства, следовало убрать всё связанное, и выкинуть к чёрту эту проклятую маску. Это я так сначала думала, а потом начала таскать её с собой, будто талисман. Раздражённо вздохнув, убрала руку и отвернулась от вещицы со строгими прорезиями для глаз и отсутствием рисунка губ. пошёл он куда подальше, жив отлично. Пусть и пермучается, куда я делась. Наверняка ему и без хранительства хан плешь проел. Так ему и надо. Вздохнув, продолжила сидеть в тишине. Нить освещения дёргать не стало. После того, как Этхар поправил какие-то там ментальные настройки, и стало немного спокойнее. Сменились некоторые негативные реакции, и мир в общем стал восприниматься легче. Конечно, это не означало, что теперь я нахожусь в вечном дзене, но сильные выплески стали вызывать не тошноту и сопутствующие ощущения, а другой набор гормонов, приводящий к головной боли или раздражению. Красноволосый мне ещё и иммунитет поправил под как он там сказал, хмм, новые возможности тела. Ну, в общем, не суть. Болеть должно реже. Спать не хотелось, несмотря на глубокую ночь. Вздохнув, в очередной раз поднялась, подсушила волосы полотенцем, отнесла его на место, затем расчесала не желающие поддаваться пряди и убрала их в высокий хвост. Оглядела себя в зеркале. Так лучше. Теперь осталось переодеться и можно идти. Это не первая моя ночная прогулка. Вместе с ковриком для йоги, притащенным итхаром по моей просьбе из м-м маской, направлялась на приглянувшуюся полянку. Тускло подсвеченная дорожка, ведущая глубже в лес, была ровной, споткнуться нево что. Можно ярче светлячок не зажигать, тем более этим путём ходила уже раз 10. Как оказалось, мы находились не в другом мире, а в магическом кармане, подобном тому, куда попали с Максом после практики у драконов. Только здесь вместо промозглой зимы, опустевшего города и толпы нежити лето, красивое поместье с садовой территорией, небольшой лес вокруг и даже озеро идеально круглой формы. Стоило вглядеться вдаль, иллюзия дорисовывала местность лесами, полями, Картинка красивая, но не настоящая. На границе, до которой я как-то дошла, плотно сплетённые нити. Не с первого раза банально-то русь всё же сунуло туда руку, проверив, что сквозь барьер не пройти. Магия уходила далеко вверх и плавно растворялась, открывая вид на иллюзорное многозвёздное небо, где никогда не наблюдалось солнца или луны. Помимо нас сейтхарам в поместье находилось около десятка разнорасовых слуг, одетые в выглаженную белую форму, всегда почтительно кланяющиеся и готовые выполнять поручения, не идущие вразрез со словами хозяина. Что мне в них понравилось, они были спокойны, ни страха, ни дрожи в каждом движении, а то ведь я переживала, что попала от одного маньяка к другому. Вроде нет. Кормили вкусно, очень, настолько, что дорогу на кухню выучила в первую очередь, заедая горе каким-нибудь шоколадным тортиком или пирожным. Раньше меня на еду не тянуло при нервном напряжении, но, как сказала Итхар, совсем реакции не убрать, а заменить на более болезненной можно. Это меня устраивало больше, чем вынужденное голодание. Местная погода настраивалась магически тем же хозяином. Какая бы температура ни стояла на улице, мужчина мог быстро сменить её на любую. Например, сознойной жары на снежную метель. Хорошо, что красноволосы предпочетал тёплое лето, комфортное и для меня. Добравшись до любимой полянки, выбрала зону поровнее и расстелила коврик. В полную позу лотоса заплести не могла, но в облегчённую версию села. Маленькие светло-жёлтые светлячки, повинуясь моему приказу, зависли сверху. Так, сначала нужно настроиться. Я закрыла глаза, медленно вдохнула и ещё медленнее выдохнула. Не спится, раздался голос откуда-то сбоку. Чёрт, воскликнула в испуге. От неожиданности чуть не заплелась в позицию, из которой сама бы уже не распуталась. Сердце пропустило пару ударов и умчалось в пятки, намекая, что пора удирать отсюда подальше. Мужчина хмыкнул. До моего мозга дошло, что ничего страшного не происходит, и он вернул контроль хозяйке. Я перевела взгляд на пришедшего и отметила его общий усталый вид, удивительно для существа такого уровня. Ты вернулся? спросила, поднявшись. Ну вот, а я ведь только пришла. Здесь его взгляд не содержал в себе целые вселенные. Вместо них обычные синие глаза, как у людей. Каждый раз мне становилось неуютно, словно я успела привыкнуть к другому его виду, хотя мы не так уж и часто пересекались до этого. Как видишь? ответил он спокойно, затем посмотрел на маску в траве. Почувствовала себя неуютно. Захотелось спрятать маску и вернуться в комнату. Всё-таки это как-то неправильно. Теперь я невеста Итхара, а всё ещё не могу расстаться с вещью мужчины, которого люблю, другого мужчины. Стоп, стоп. Любила прошедшее время. М-м, это а протянуло. Всё в порядке, сказал красноволосый, когда я замялась. Он мягко улыбнулся и спросил: Опять кошмары. Вздохнула. Не просто так, ведь по ночам коллаброжу по лесу. Да. Не видела смысла скрывать. Пройдут со временем. Эльгера, ты больше не человек, понимаешь это? спросил новоявленный жених. Я опустилась на корточки, шустро скрутила коврики и поднялась. Мне и объяснять не требовалось, что от человека во мне мало что осталось. Уже успела узнать, какие расы и какой уровень магии могут выдержать. Тело, в котором родилась я, и сотую бы часть не вынесло. К чему эти слова? ответила вопросом на вопрос, подцепив нитями левитации маску к коврику. Почему-то мне не хотелось касаться её при Этхаре. Кошмары у столь сильных магов не проходят бесследно, пояснил красноволосый и первый вышел обратно на тропинку. Ты колдуешь, васнея? Я колдую? удивилась. Хм, а, а чего колдую? Сильно? Пока нет, но вопрос лучше решить, ответил он. Мы медленно направились обратно в поместье. Его хозяин не любил, когда я в ночное время выбиралась освежиться. Он пытался наладить график, и много говорил о том, что в моём случае очень важно соблюдать режим. Если его с детства учили с силой управляться и этого не требовалось, то на меня свалилась мощь без какой-либо подготовки. Ну, что можно на это сказать? Я об этом не просила. Мне хватало разбираться с тем, что приобрела, попав в другой мир с земли. Теперь ещё наложились последствия ритуала с брендившего Дроу. расширив и увеличив способности куда сильнее, чем после экспериментального кармана. И ладно, если бы это несло какие-то плюсы, пока их было не видать. Ты медитировала сегодня? спросил Эйтхар. Опять достали со своей медитацией. Этот вопрос я слышала каждый день и не один раз. Даже если красноволосы отсутствовал, ко мне заявлялся кто-нибудь из приближённых слуг и продолжал спрашивать одно и то же. Сначала относилась к плохо получающейся практике нейтрально, но спустя время не без помощников приобрела целое поле раздражения. Не выходило у меня и всё. Просидеть даже 10 минут не получалось. Мысли тут же набегали стаей, от тело начинало ныть, желая сменить позу. После таких вот посиделок вместо спокойствия получала отвратительнейший фон из разномастных эмоций. Было ещё кое-что, из-за чего я старалась придумать что-нибудь, лишь бы не медитировать. Стоило мне заглянуть внутрь себя, и возникали вопросы, которые я упорно гнала подальше. Мне не были известны все возможности Итхара, но понятно и без этого, залезть в мою голову ему труда не составит. Делает он это или нет, я не знала, однако рисковать не хотелось. Да, мужчина мне помог, но я понятия не имела, кто он такой и что ему на самом деле нужно. Глупо думать, что он просто решил помочь бедной девушке. Из-за этого приходящие в голову во время попыток медитации вопросы сильно напрягали. Кто убил демонов в Инферно, когда меня привели к якобы пленённому Эйтхару? Что красноволосый забрал из академии перед тем, как сработала вопящее защита? Почему он враждуется со всеобщим любимчиком Тхайраяном? Стоило упомянуть хотя бы просто имя его рода, и взгляд хозяина поместья менялся. Всего на миг, но я успевала заметить в нём что-то тёмное и даже жуткое. Помимо страха прочтения женихом, был ещё один. Мне не хотелось даже предполагать, что я могу оказаться в клетке у монстра пострашнее хозяина проклятых земель. Легче спрятать голову в песок и притвориться, будто ничего не замечаешь. О том, что при этом под неприятности подставляется задница, думать не хотелось. В итоге решила, что стоит тщательно следить за своими мыслями. Не нужно думать ни о ком-то или чём-то из прошлого, ни о возможных планах, которые могут расходиться с мнением Айтхара. Это не означало, что я решила вообще ничего не узнавать и верить всему, что говорят, конечно, нет. Но лесть дальше определённо стоило крайне осторожно. У меня хорошие новости. нарушил затянувшуюся тишину мужчина Скоро я улажу некоторые проблемы, и мы сможем отправить тебя учиться. Учиться? спросила Надежда, что магию смогу осваивать и дальше. Правда? Да, кивнул он. Заведение я тебе уже подобрал. Там не требуется жить, каждый день после занятий сможешь возвращаться домой. <дых> домой? По-моему, у меня уже давно нет дома. А мне опять придётся с кем-то базу нагонять и заниматься дополнительно? Задала вопрос, понимая, что моего уровня знаний и на местную начальную школу не хватит. Вспомнились уроки с Лерантом и Кханри. Манера преподавания у них была чуть ли не противоположная, но оба старались дать мне необходимые знания. В груди на миг болезненно сжалось сердце. Стоило признаться самой себе, Я скучала даже по вечно гоняющему меня хану, а ведь он та ещё сволочь. Придётся. Мы уже почти подошли к поместью, на мужчина завернул в сад и направился к маленькому пруду. Я последовала за ним. Иначе ты не потянешь программу академии. Он первый опустился на лавочку, которая находилась рядом с водой, оставив место для меня. Расчитана она только на двоих. И когда я села рядом, расстояние между нами почти не осталось. Интересно, это специально? Или он просто поставил, какие понравились? Спинки, кстати, у них очень красивые, высокие и резные. Курс с нуля, однако базу предполагает. Протянул руку к пруду мужчина и отправил несколько пушистых разноцветных нитей в воду. Её придётся изучить отдельно. В небольшом пруду активизировались рыбы, почувствовав предстоящую кормёжку. Светящиеся синь нитями силу они шустро толкали друг друга в магические бока, какой-то особенный вид. И если я правильно поняла, помимо особей в этом конкретном месте их больше не существовало. Вот это редкость. В красную книгу бы И дело не в том, что они волшебные. Всё-таки я умудрялась видеть магию в каждом, кто обладал ей хоть немного, а в том, что нити и были плотью, такими их видели все. А почему ты отправляешь меня сразу в академию? поинтересовалась. Мне легче сначала обучиться основам, а потом уже лезть выше. Мы потеряем много времени, сказал мужчина. Твоя сила требует большего. Ты поступишь в академию. Ясно, ответила, продолжая наблюдать за шустрыми жителями пруда, которые начали откусывать понемногу достигшую воды нить. Их тела разгорались ярче, наполняясь энергией. Надеюсь, там меня никто не попытается присвоить себе. Как только появилась в Коале, сразу началось: сначала Хан, потом Тхайраен, Но в этот раз хотелось бы подобного избежать. Уже и так влетела Кейт Хару. Ты моя невеста. Если кто-то и рискнёт, он будет первым и последним. Появились в голосе металлические нотки. Я об этом позабочусь. Я заставила себя не думать, как именно он об этом позаботится. Хм. Значит, учёба, учёба и ещё раз учёба. проговорила, облокатившись на спинку и закинув голову назад, чтобы полюбоваться чистым звёздным небом. Помимо неё тебя ждёт много интересного, с некоторой таинственностью произнёс мужчина. Например, спросила, продолжая смотреть вверх. Новые миры, Льера. Ответил Эйтхар, поднялся и подошёл к небольшому пруду. Давно существующие и рождённые совсем недавно миры преизнесли с любопытством и села нормально, глядя на то, как он вновь выпускает нити на подкормку столь необычным рыбам. "Да, моя дорогая невеста, миры", повернулся красноволосы и встретился со мной взглядом. "Путешествия по мирам проклянулось во мне любопытство". Надеюсь, не тем способом, каким я попала в академию. Нет. Нырянием в фонтан мы заниматься не будем. Был осведомлён о моём первом перемещении Эйтхар. Если только с целью повеселиться, я так уже довеселилась, вздохнула. Ой, не говори, что тебе не понравилась новая жизнь. С твоей-то тягой к приключениям. Маня щёлкнулся мужчина. У меня тяга к приключениям? Удивилась. И это учитывая, как вертели моей жизнью? Судя по слухам, не только они вертели, но и ты, Элььер, умудрилась портить им жизнь. Вновь сел рядом со мной новоявленный жених. Да, если верить слухам, я и не на такой способна, а уж про тайну своего рождения вообще молчу, фыркнула. Это великое знание недоступно обычным умам. О, загнул, ничего не скажешь. Одобрительно кивнул он. "Словички у тебя какие-то невысокопарные", развернулась к мужчине, закинув ногу на ногу. "А я обязательно должен говорить высокопарно?" Не понял он логики. "С чего бы? Ты же создание межмирового уровня", воскликнула она, указав пальцем куда-то вверх. "При встрече ты так и выражался". "И что?" проследил он в указанном направлении. При встрече я был в образе. По закону жанра ты просто обязан выражаться как герой какого-нибудь исторического романа. Посмотрела на свой палец, затем наверх, тоже пытаясь что-то там найти интересного. Не знала данных своих обязанностях. Явно развеселился Эйтхар. Стало быть, вам, юное дева, сладкие лиш речи подобного рода? М-м. Протянула чуть поморщившись перегнул. Тебе не угодишь, сказал он. Я улыбнулась. Эмоции, тяжёлые и неприятные, сопровождающие меня всё это время после пробуждения, начали растворяться. Знаю, это лишь временная передышка, но она мне просто необходима, чтобы не закрыться в себе. Правда, самой с трудом верится, что такое может произойти. На некоторое время я замолчу, но потом вылью эмоции на оказавшихся рядом в тот момент бедалак. Вот дойду до раздела развлекательной литературы в библиотеке и найду для тебя какой-нибудь пример, сказала я в шутку, будто решила переучить выповшего из моего мысленного шаблона мужчину. И интересно будет на этого героя посмотреть. Не стал отговаривать меня Эйтхар. Мой живот позорно заурчал ещё в середине его фразы. Да завтрак недалеко, а кто тоже голодный? Даже стыдно немного. Льеро-льеро. Покачал головой мужчина, поднимаясь. Идём, устроим себе ранний завтрак. Да говорю уж, как есть. Поднялась, закинула сумку на плечо и направилась следом. Устроим ночной дожор. А, ночной дожор. хохтнул он. Частая шутка из нашего мира для него была в новинку. Некоторое время мы шли молча, а поднявшись по ступеням к входу, я всё же произнесла: "Хотя ты прав. Ранний завтрак звучит лучше. Меньше бьёт по самооценке". Малое столовое было стандартно накрыто на двоих. Красноволосы помог мне сесть и устроился напротив. Слуга ему отправил зов на наполнение тарелок ещё будучи в саду, поэтому долго ждать не придётся. Дверь открылась. Вопреки моим ожиданиям, явившийся кормить нас не собирался. Господин, прошёл ближе к нам мужчина и склонился в поклоне. По вашему приказу прибыл Леон. Я заметила, что пришедший часто выполнял две роли: секретаря и дворецкого. в должностях слуг по месту я не разбиралась, поэтому про себя так и называла его Дворецкий, секретарь, секретарь Дворецкий или не до Дворецкий, не до секретарь. Использовала одно из них по настроению. Так рано? «Так рано нахмурился Итхар. Без особого интереса переводила взгляд с одного на другого. Простите, господин, но из-за разного времени в мирах, начал объяснять слуга. Ладно. перебил красноволосый недовольным тоном Поедешь ли, Эра? Он встал из-за стола. Я приду к тебе, как только закончу с делами. Хорошо? Проводила обоих взглядом, думая над тем, кто такой Леон. За время моего пребывания, кроме меня, Эйтхара и слуг, тут никого ни разу не было. Новое лицо. Интересно. Хатя, пожалуй, об этом потом, а сейчас и правда надо нормально поесть. Только сначала придётся подождать, пока еду принесут. Стоп, зачем ждать? Пойду-ка на кухню, там и повеселее будет. Одной сейчас оставаться не хотелось. Эмоции только утихли, если снова утону в своих мыслях, вернусь ими к мужчине, который носил пугающую чёрную маску, сейчас крепко зажатую мною в руке. И боль снова с силой сожмёт сердце в груди, словно пытаясь его раздавить. Дверь распахнулась. Эйтхар переступил порог и недовольно посмотрел на чёрного ворона с красными पुговками глаз, рассматривающего что-то на чужом рабочем столе. Не уемёшь свою птицу? начал владелец поместья без приветствий. Он ворон, если ты не заметил. ответил сидящий на диване мужчина с рыжими волнистыми волосами длиной чуть ниже подбородка. Шент посмотрел он на пернатого. Кар! Разлетелась по кабинету. Расправившиеся крылья отправили потоком воздуха пару бумаг со стола на пол. Через секунду питомец сидел на плече своего хозяина. Это не изменит того факта, что он птица, сказал красноволосы, пройдя к своему месту. Специально ведь документы свалил, про себя подумал Эйтхар. Но я не люблю, когда его приравнивают к птицам, ответил гость, поглаживая ворона пальцами в чёрных перчатках. Магический ворон это магия, а не птица. Как скажешь, не стал спорить владелец поместья, которому в действительности было плевать, как правильно называть такое создание. Перейдём к делу. Не слишком ли низкую цену-то объявил для такой вещщицы? спросил Леон, наблюдая за действиями своего нанимателя. Как он легко проводит пальцами, чтобы магия собрала упавшие бумаги и вернула их на стол, как нити выравнивают стопки идеально лист к листу. Как мужчина садится и откидывается на спинку кресла в псевдорасслабленной позе. Мне пришлось постараться. Мы обговорили условия сделки. Твёрдо произнёс Эйтхар, прямо глядя на своего собеседника. Нет. сказал рыжий так, словно он был здесь главным. Я всегда оставляю право менять условия до последнего. Ты знал это, но обратился именно ко мне. А почему? Красноволосый с трудом удержал гримасу раздражения, заставив мышцы на лице не дрогнуть. Украсть подобное под силу лишь самому лучшему, самодовольно улыбнулся красавчик. Обговорим новые условия. Хозяин поместья смотрел сдержанно, холодно, а внутри огонь ярости желал пожирать всё на своём пути, но как это в последнее время часто бывало, Эйдхару приходилось наступать на собственное горло и играть по чужим правилам. Тем более Лео знал, что красноволосы готов пойти почти на всё, чтобы заполучить заказ. Чего ты хочешь? Спросил хозяин поместья, прямо глядя в бордовые глаза вампира. "Ах!" воскликнул ворон. "Он прав". Указал на птицу-гость. "Добавь к старым условиям разрешение на осуществление моей а-а деятельности в этой связке миров". Указал он на карту на стене, где были выстроены планеты, на одной из которых существовала академия с интересным сокращением КОАЛ. Весь считай договорились. Пока Эйдхард думал, рыжий достал из сумки красивую серебряную диадему с крупным рубином в центре и положил на столик перед собой. Артефакт невероятной силы, имеющий ещё более невероятное назначение. Ты ведь понимаешь, что диадема крови, которую я позаимствовал у одного из любимчиков твоего брата, стоит того, спросил Леон. Стоит, ещё как стоит. На вид обычная, хоть и очень красивая диадема, подходящая для первого бала принцессы или свадебной церемонии знатной особы, но на деле являющаяся одним из мощнейших артефактов. Вещица, позволяющая контролировать всех вампиров мира. Власть почти на уровне демиурга, хоть и только в плане одной расы. Лис, брат Этхара Точно. Если ей не забудет о планах наведаться в гости, так отложит визит. Пропажа подобного артефакта у него из-под носа даже Демиурга отвлечёт на некоторое время. Лис займётся своими проблемами и не увидит Лерру. У Красноволосова будет достаточно времени, чтобы осуществить задуманное, а после даже чистокровный не сможет ничего сделать. Ради такого можно и помучиться с выбиванием решения. "Я согласен", ответил хозяин поместья, твёрдо посмотрев на Рыжего. Губы вора растянулись в довольной улыбке. Он и не сомневался, но всё равно, как и всегда, испытал невероятно приятное, опьяняющее чувство победы, то ощущение, ради которого он и занимался своей деятельностью. "Кар!" оповестил ворон о том, что сделка завершена. "Ну что ж". подумал Эйтхар. Осталось выбрать мир, куда подбросить столь сильную вещницу, и больше ты не будешь угрозой моим планам, братец.